Глава 7 Сжигая мосты. Мама стучит в дверь моей комнаты и заглядывает. «Тебе что-нибудь нужно?» Я всё ещё пытаюсь переварить разговор в кабинете доктора Као. «Нет, всё нормально. Эти слова кажутся мне нелепыми. Ни эта ситуация, ни моё самочувствие нельзя назвать нормальными». Мама крутит обручальное кольцо. «Кто-нибудь звонил?» Она имеет в виду Тесс. Пока нет. Последние три недели без друзей прошли тоскливо, особенно без Тесс. Я часто говорила с ней по телефону, но звонки не напоминали нормальный разговор, лишь бессмысленный трёп, поддерживаемый неловким молчанием. Я не могла упомянуть колено или поделиться страхами из-за операции из своего будущего, ведь это походило бы на нападение на Рида. Гвен полностью забила на меня, выйдя тогда из приёмного. Она всегда нервничает из-за любых конфликтов но я не просила её принимать чью-то сторону. Наверное, лучше, когда понимаешь, что дружба не стоит одного телефонного звонка. Хотя бы Люсия меня не бросила. Она до сих пор звонит и забегает, чтобы посидеть со мной и отдать домашнее задание. А ещё она единственная, кто пришёл ко мне в больницу в день операции. Гвен написала мне впервые с того вечера, как я оказалась в приёмном. Но я ждала Тесс. Не потому, что она обещала прийти. Мы давно были лучшими подругами, а теперь она разрывается между мной и братом. Но мне казалось, что наша дружба важнее всего. В итоге Тесс не появилась и прислала мне сообщение с отговоркой, что у неё грипп. Вместо Тесс я получила Рида. По словам Люсии, он тусовался на парковке, прятался от моей мамы и звонил Люсии, чтобы узнавать свежие новости. Он разыгрывает из себя подавленного бывшего парня перед всеми, включая меня. Постоянно пишет и звонит мне, умоляет дать ему ещё один шанс или встретиться и поговорить, словно ничего и не было. Скоро все узнают о нём правду. Как думаешь, они получат результаты анализов до того, как закроется лаборатория? Спрашиваю маму, пока она переставляет на полки мои футбольные трофеи. «Я надеюсь, скоро всё будет», — отвечает мама. Рид сдавал этим утром. Утром Люсия сообщила мне, что он сдаёт анализы сегодня, но не знала, во сколько. «Откуда ты знаешь, что утром?» Мама Рида сообщила мне, когда позвонила и сказала, что я ужасная мать. Придвигаюсь к изголовью и присаживаюсь. «Она действительно так сказала?» Мама кивает. «Среди всего прочего, не зла чушь насчет того, что Рид никогда не стал бы принимать наркотики или обижать тебя. Я перестала слушать после того, как она сказала, что он работал волонтером в приюте для животных». «Это правда. Тогда мне жаль этих собак». Она буйствует с тех пор, как увидела меня в приёмном, и я рассказала, кто это со мной сделал. Это было до того, как мы узнали степень повреждения колена. Я всё ещё думаю, что надо было подать на него в суд. Это больше навредило бы Тесс, а не Риду. Миссис Майклс уже работает на двух работах и без его помощи не может оплатить аренду и счета. «Я забочусь о Тесс, но она не моя дочь», — говорит мама. «Я никогда не прощу Рида». Но ему нужна помощь, и я хочу, чтобы он получил её ради Тесс. Когда он толкнул меня, во мне что-то выключили. Все узы между нами разорвались, а мои чувства к нему угасли. Но я не могу отправить Рида за решётку. Тесс очень сильно любит его. И только он стоит между Тесс и уведомлением о выселении из жилья. Когда дупинг-тест окажется положительным, его выгонят из лиги. Для Рида это хуже нескольких месяцев в тюрьме, напоминаю маме. Она собирает грязную одежду. Закину эту кучку постираться и сниму стресс выпечкой. Есть пожелания? На твой выбор. Она уходит, оставляя дверь открытой. Ключи, если что-то понадобится. Смотрю на время. Три часа. Уроки закончились в половину третьего. Вскоре Тесс узнает правду, если уже не знает. Но что это сделает с нашей дружбой? Будет ли всё так же, как раньше? Или Рида выгонит из лиги? Это же я донесла на него». Не будет ли Тесс думать об этом каждый раз, как её мама отправится на дополнительную смену? Звонит телефон. На экране высвечивается номер Тесс. Разговор предстоит нелёгкий. Возможно, она в истерике. Глубоко вдыхаю. «Привет», — Тесс шмыгает носом. «Как ты могла так поступить со мной?» «Как поступить?» «Соврать мне!» — произносит Тесс между рыданиями. «Ты должна была быть моей лучшей подругой. Я доверяла тебе». должна была. Эти два слова выбивают из лёгких весь воздух. Я не врала. «Пришли результаты анализа Рида, Пейтон. Они отрицательные!» Я сначала сомневаюсь, что правильно её расслышала. «Тогда эти результаты неверные. Им надо проверить его ещё раз». Голова кружится, словно я застряла на быстро карусели. «Ты вообще подумала, как это повлияет на меня!» Тест давится рыданиями. «Рида выгнали бы из турниров и зала!» А я спала бы с мамой в машине на стоянке Уолмарта. Без помощи брата мы прожили бы всего две недели. Я ни за что не стала бы вредить тебе или твоей семье, Тэс. Ты уже это сделала. Но я... Звонок обрывается. Результаты отрицательные. Как такое возможно? Даже если Рид перестал принимать допинг, во что я ни на секунду не поверю, наркотики можно было бы обнаружить даже через три недели. Открываю ноутбук и ищу информацию, как обмануть допинг-тесты. Выскакивают десятки блогов и статей. Советы бодибилдинга. Допинг-тесты, которые можно и нельзя обмануть. Маскировка допинга и анализ мочи. Лучший друг спортсмена. Статьи ведут меня к постам на форуме о различных методах обмана тестов. начинают от потребления неимоверного количества воды и приема диуретиков, чтобы стереть следы допинга, и заканчивая использованием тестостероновых пластырей или мази под названием «крем», чтобы замаскировать стероиды. Варианты бесконечны и доступны онлайн. Люсия сказала, что Ритт охотно согласился на тест. Он написал об этом в соцсетях. И теперь я понимаю, почему. Реальную угрозу нес только анализ крови. а Сдача анализа мочи гарантировала, что ее не придется сдавать. Его тренер не стал бы настаивать на анализе крови и рисковать потерей лучшего бойца, ведь сейчас у него на руках отрицательные результаты. Телефон издаёт гудок, и я проверяю сообщение. С незнакомого номера. Значит, это Рид. Я заблокировала его номера, поэтому теперь он звонит с телефонов друзей. Результат теста отрицательный. Всё хорошо. Всё хорошо? Что именно он имеет в виду? Ему сошло с рук, что он столкнул меня с лестницей и соврал об этом? Или что обманул допинг-тест и уничтожил мою репутацию? Или что испортил мои отношения с ТЭС? Хочу написать жестокий комментарий, который будет его терзать. Но не делаю этого. Не потому что в этой ситуации хочу выглядеть лучше, а потому что хочу, чтобы он перестал писать и звонить, а любое мое слово, положительное или отрицательное, только подстегнет его еще больше. Через минуту снова приходит сообщение. Скучаю. Мы можем поговорить? В коридоре звонит домашний телефон. «Рит, это ты?» — слышу мамины слова. «Алло, прекратите звонить в мой дом!» «Это был Рит?» — кричу я. «Не знаю». С того момента, как школьные сплетники прослышали про произошедшее на вечеринке, меня завалили имейлами, сообщениями в соцсетях и из последнего, розыгрышами по телефону. То, что последние три недели меня не было в школе или где-то еще, кроме кабинета доктора, никоим образом не остановила недоброжелателей. Команда Рида, его друзья, девчонки, что хотят с ним переспать, другие спортсмены, считающие, что я пытаюсь разрушить его будущее в ММА, и примкнувшие к ним недоброжелатели, тут же обозвала меня злой бывшей подружкой или девчонкой, пытающейся привлечь внимание. Отрицательный результат анализа только послужит поводом для новой агрессии. Во входящих появились и сообщения в знак поддержки. Большинство от анонимных отправителей или девочек, которых я не очень хорошо знаю, но которые подверглись насилию со стороны знакомых. На них нападали школьные задиры, члены семьи или парни, с которыми они встречались. И им тоже не верили. Снова пиликает мой телефон. Рид, наверное, будет написывать всю ночь. Смотрю на сообщение и резко втягиваю воздух. Не думаю, что оно от Рида. Остерегайся, стерва. На экране появляется ещё одно сообщение. «Ты не можешь оставаться дома вечно». Снова звонит домашний телефон. «Где трубка?» — кричит мама из коридора. «Здесь». Она заглядывает в комнату, и я показываю на папин стул. Под папиной курткой. Мама роется в одежде и находит телефон. «Алло!» Она прижимает трубку плечом, поднимает со стула футболки и начинает их складывать. «Что вы сказали?» Кровь отливает от её лица, и она роняет футболку. «Кто это?» Мама сбрасывает звонок и смотрит на телефон. «Не знаю, но он угрожал тебе». «Ты уверена, что это был не Рид?» «Определённо. Я знаю его голос». «Что он сказал?» Телефон снова звонит, напугав меня. «Не отвечай». Она игнорирует меня и нажимает кнопку. «Алло!» Проходит несколько секунд. И «Я звоню в полицию». Она вешает трубку и кидает телефон в коридор, наблюдая, как он катится по ковру. «Мам, это был тот же человек?» «Скажи, что он сказал?» Не хочу это повторять. Она крутит обручальное кольцо. Руки трясутся. Тебя это расстроит. Как это расстраивает тебя сейчас? Я начинаю нервничать. Она прикасается к фотографии папы в рамке на моём комоде. На ней он не в форме морпеха или камуфляже Он одет в красно-белую футбольную форму лиги, под мышкой мяч. Будь здесь твой папа, он бы знал, как с этим справиться. Мы сами можем с этим справиться. Просто скажи. Что сказал этот парень? Она вздыхает, чтобы успокоиться. Он сказал, «Остерегайся, стерва, ты не можешь оставаться дома вечно». То же самое было в сообщениях. По задней части шеи распространяется щекочущее ощущение, словно по коже бегут десятки крошечных пауков. «Зачем кому-то звонить нам домой и говорить такое?» Мама расхаживает перед кроватью. «Надеюсь, эти люди почувствуют себя виноватыми, когда, наконец, узнают правду о Риде». Этого не будет. Моё горло как будто сжимается, и я едва могу говорить. Звонила Тесс. Рид прошёл допинг-тест, а значит, мне теперь никто не поверит. Мама в шоке смотрит на меня. «Как он мог его пройти?» «Я поискала в интернете. Это легче, чем ты думаешь». Телефон снова звонит. «В этот раз не отвечай», — снова говорю ей. Или он продолжит звонить. «Хорошо». Мама вся на нервах, прижимает пальцы к вискам. «Схожу за стаканом воды и приму что-нибудь от головной боли. Хочешь перекусить? Ты сегодня мало ела». «Нет, спасибо». Мама трёт шею и выходит в коридор. Телефон снова звонит. «Отключи его!» Кричу я, но тут звонят в дверь, заглушаемый голос. «Вы, должно быть, шутите!» — кричит мама. Медленно встаю. Я только что начала носить ортез, а из-за него смещается мой центр тяжести. Пока успеваю доковылять до коридора, чтобы отключить телефон, В дверь снова звонят. «Иду!» — кричит мама. Телефон все еще звонит, и я, выдернув провод из стены, чувствую удовлетворение. «Какого черта ты здесь делаешь?» — слышу мамин вопрос. «Хочу увидеть пейтон если вы не против». Голос Рида вышибает из меня весь воздух, и я тянусь к стене, чтобы облокотиться на нее. «Это шутка?» — выглядываю за угол. «Нет. Я утром сдал анализ, и результат отрицательный». Рид говорит возбужденно, словно ребенок. «Фейтон вам не рассказала?» «Она перестала интересоваться твоей жизнью сразу после того, как ты столкнул ее с лестницы. Но я рада, что ты нашел способ обмануть допинг-тест». В мамином голосе слышится не сарказм, а угроза. И они... Мама тыкает в него пальцем. «Даже не смей показываться здесь и врать мне. А теперь вали с моей территории. Не то тебя арестуют. И проведешь некоторое время в тюрьме, где тебе место». Рид пятится и спускается с крыльца. Можно я поговорю с ней всего минутку? Я стараюсь всё исправить. Хочешь всё исправить? Скажи правду. Пейтон не заслуживает, чтобы её преследовали из-за твоей лжи. Кто её преследует? Голос рида становится более глубоким и жёстким. Злость кипит на поверхности. Скажите, кто? И это больше не повторится. Их ты тоже столкнёшь с лестницы? Зачем она его провоцирует? Если слишком давит на него, он сорвётся. Мама начинает закрывать дверь. «Я сообщу полиции об этом визите. Больше не приближайся к моему дому». Рид пытается что-то сказать, но мама так сильно хлопает дверью, что со стены падает мое детское художество в рамке. Рамка ударяется о пол, и я вздрагиваю. «Он ушел?» — спрашиваю я. «Наверное, все еще где-то снаружи». Мама ходит взад-вперед, покручивая кольцо. «Надо позвонить Хоуку». Если мы добрались до Хоука, значит, мама в панике. Мамин старший брат нереально крутой. Он служил с папой в военной разведке, но оказался единственным из их подразделения, кто вернулся домой из Ирака. Мой дядя попрощался с армией и теперь работает консультантом по вопросам безопасности. Его конёк — оценка риска и урегулирование кризисов. «Мам, это не кризис. Тебе кто-то угрожает. Рид постоянно звонит, а теперь показался здесь. Я боюсь оставить тебя одну, когда выйду на работу». Она достает сотовый «А что насчет школы?» «Все утихнет. Ты правда думаешь, что я позволю тебе в понедельник пойти в школу, чтобы проверить твою теорию?» спрашивает она. «Тебе придется перевестись, или наймем тебе репетитора». «Мам, ты должна успокоиться. Я не могу перевестись в другую школу. Рит испортил мне колено и всем наврал. Он обманул тест, и теперь меня считают вруньей. Если убегу, он победит». «Это не игра. Здесь нет победителя». «Будь твой папа здесь, он сказал бы то же самое». Её голос надламывается, но его нет. Мою грудь сжимает от знакомой тоски по папе. «Мам, ты слишком остро реагируешь. Это лучше, чем потерять дочь». Она набирает дядин номер и уходит на кухню. Следующие 20 минут я подслушиваю её разговор с Хоуком. «Мне не нужна оценка риска», — говорит мама. «Если ты считаешь, что он опасен, дальше можно не объяснять». «Это плохо». Хожу по коридору возле кухни, но мамина речь не даёт никаких намёков. «Ты уверен, что это не доставит хлопот?» — спрашивает она. «Ты сам по себе, и у тебя ещё парни?» Мой пульс набирает скорость. Не верю, что мама могла об этом подумать. Врываюсь на кухню, когда она кладёт трубку. «Я не останусь у Хоука!» Он живёт в мамином родном городе, Теннесси, с двумя сыновьями-близнецами. В последний раз мы виделись за полгода до папиной смерти. С тех пор я туда не возвращалась. Слишком тяжело. Теперь Хоук заезжает к маме, когда работа приводит его в окрестности Вашингтона. «Твой дядя со мной согласен. Здесь опасно оставаться. Тебе кто-то угрожает, и мы понятия не имеем, замешан ли в этом Рид. Отлично. Я не вернусь в школу, пока всё не утихнет. Буду обучаться на дому. Но я не могу уехать. Это будет похоже на побег. Мне плевать, на что это будет похоже. А мне нет». «Не позволю вранью Рида выкинуть меня из школы или Вашингтона». Мама скрещивает руки. «Это не твое решение. В таком маленьком городе, как Блэк наверное, даже нет физиотерапевта. Я не могу потерять стипендию. Не позволю Риду и ее забрать тоже». Менее чем в 40 минутах от Блэк есть два государственных университета, а крупный город в часе езды. Хоук сделает несколько звонков, а утром позвоню доктору Као. «Она все уже решила». «Я не могу жить с Хоуком. Он захочет обсудить, что произошло с папой». Я знаю, что папа умер в тоннеле под заброшенным зданием. Тоннель подорвали, и взрыв привёл к обрушению. Хоук был на крыше близ здания. Продолжал наблюдать и прослушивать двустороннюю радиосвязь. Он всё слышал. Затем участвовал в поисково-спасательной операции читал отчёт о вскрытии. Но я не хочу знать детали. «Хоук твой дядя». И он тебя любит. Он не будет разговаривать о произошедшем, если ты сама не будешь задавать вопросы, обещает мама. Не буду. Никогда. Мама касается обручального кольца. Однажды ты, возможно, захочешь услышать историю целиком. Внутри всё сжимается, будто то, что осталось от моего сердца, стискивает рука. Я уже знаю, чем всё заканчивается.